Арго отлепилась от моей спины и в два шага ощутилась передо мной. К счастью, так можно сказать? Усы по-прежнему оставались при ней. Прямо перед тем, как ее лицо перестало ко мне прижиматься, мне показалось, что я услышал что-то типа «Кибо, ты такой трусишка!» Но нет, это, наверное, просто показалось. Крыса, которая которой вернулась прежняя самоуверенность, скрестила руки на груди и сказала «Я обещала, что отдам за бесплатно одну любую информацию и сдержу слово, но Кибо тоже должен кое-что пообещать. Что бы ни случилось, на меня не обижайся». «Ты этим ниндзя то же самое говорила только что? Это что значит? Если ты продашь инфу о дополнительном навыке, о котором никто не знает», Они же благодарить тебя должны, а не наоборот. На мой вопрос крыса ухмыльнулась до ушей. А вот эта информация уже стоит денег киба. Я вздохнул и кивнул. Ладно, обещаю. Клянусь перед богом. Нет, перед системой сама. Что бы ни произошло, я на тебя не буду злиться. Быть может, квест для получения дополнительного навыка очень рискованный, но это уж мне самому судить. Арго, услышав мою клятву, кивнула, затем сказав «Иди за мной», развернулась и зашагала прочь. Я двинулся за ней. У меня возникло ощущение, что тот путь, к которым мы пошли, Отыскать невозможно, если только не купить заранее карту или если у тебя нет бесконечного запаса любопытства и выносливости. Мы взобрались на один из плоских каменистых холмов, густо понатыканных на громадном втором уровне. Его диаметр, по идее, должен быть такой же, как у первого. Потом залезли в маленькую пещерку, потом съехали вниз вдоль подземного ручейка, ну и так далее. Трижды нам пришлось сражаться, но для меня, прокачавшегося до предела перед схваткой с боссом первого уровня, враги никакой сложности не представляли. Всего наше путешествие заняло где-то полчаса. Судя по нашему положению на карте, мы добрались почти до самой вершины особо высокой горы возле южного края второго уровня. Тут была маленькая полянка, окруженная скалами. На полянке имелись родник, одинокое дерево и маленькая хибарка. Здесь? На мой совершенно бессмысленный вопрос Арго кивнула, после чего без колебаний направилась к хибарке. Похоже, сейчас все еще было безопасно. Арго решительно распахнула дверь. Внутри была кое-какая мебель и еще там был NPC. Крупный, хорошо сложенный, пожилой мужчина с гладкой, лысой головой и густой бородой вокруг рта. Над ним висел золотой восклицательный знак, обозначающий возможность получить квест. Поймав мой вопросительный взгляд, Арго снова кивнула. Этот NPC дает дополнительный навык «Рукопашный бой». Информация, которую я могу тебе дать, здесь кончается. Принять квест или нет? Решать тебе. Рукопашный бой? Этого названия я во время бета-теста не слышал ни разу. Арго сказала «дополнительная услуга», после чего поделилась еще информацией. Рукопашный бой. Навык, который позволяет атаковать голыми руками, я думаю. Он будет полезен, если ты без оружия, или если его прочность на пределе. Ага. «Тогда он правда полезный, не то что медитация. Если так, ясно. Вот почему ты не хотела продавать его тем ниндзя». Арго посмотрела озадаченно. «Я тогда тоже произнес дополнительная услуга и пояснил». «Когда говорят про ниндзя, обычно представляют себе, что у них из оружия катаны и сюрикены, но в играх немного по-другому». Снести врагу башку голой рукой, одним ударом. Это уже давно считается самой крутизной стиля ниндзя. Так что Катара и Иски хотят взять себе навык рукопашный бой, чтобы окончательно стать ниндзя. Так, секундочка. Про это место они не знали. Тогда откуда они вообще узнали про этот навык и что ты о нем знаешь? Услуга за услугу. Перед самым концом бета-теста один NPC на седьмом уровне сказал «Учитель рукопашного боя живет на втором уровне». Но я это узнала намного раньше. Эти ниндзя, наверное, узнали про навык от NPC на седьмом уровне во время бета-теста. И с самого запуска игры они меня достают, чтобы я продала им информацию о дополнительном навыке на втором уровне. Тогда почему ты просто не сказала им сразу «Я не знаю. Тогда бы они и не доставали тебя так». На мой вполне логичный вопрос Аргу ответила смущенным взглядом. Потом сказала «Одно единственное «я не знаю» и конец моей репутации торговца информацией. «И потому ты предпочла ответить «знаю, но вам не продам». Ну, не скажу, что не совсем уж тебя не понимаю». Я вздохнул и вновь посмотрел на NPC, устроившегося на татами посреди хибарки в медитативной позе. И ты не продаешь, потому что тот, кто купит, будет потом на тебя злиться. Но у тебя, не и так полно врагов из-за твоего бизнеса. Обычно, когда у меня покупает информацию, забывают обижаться через три дня. Но тут все по-другому. Даже если окажется, что это полная ерунда, «У тебя она останется на всю жизнь!» Глядя, как хрупкая Арго задрожала, я даже растерялся на несколько секунд, потом кивнул. «Все равно я знал, что должен сам это дело испытать. Так что нормально, даю слово. Что бы ни случилось, Арго я винить не буду». После чего зашел в Хибару и остановился перед медитирующим пожилым мужчиной в истрепанном доге. Доге. Тренировочный костюм для занятий восточными единоборствами, состоящий из штанов, рубахи и пояса. Доги можно увидеть на спортсменах, например, во время соревнований под дзюдо. При этом его часто ошибочно называют кимоно. Тот поднял на меня глаза и спросил. Желаешь ли ты стать моим учеником? Да. И тебя не останавливает то, что тебе предстоит пройти... Долгий и трудный путь. Иного я и не жду. После этого краткого разговора восклицательный знак над головой мужчины сменился вопросительным. В моем поле зрения появилась надпись, что я принял квест. Мужчина, ставший теперь моим наставником, вышел из хибарки и направился к здоровенному камню на краю лужайки, окруженной скалами. В высоту камень был метра два. в диаметре полтора. Наставник легонько постучал по нему и, поглаживая левой рукой бороду, произнес «Твоя тренировка состоит из одного лишь задания. Тебе надлежит разбить сей камень голыми руками. Когда ты преуспеешь, я передам тебе все мои знания». «Погодите минуточку!» Несколько занервничав от столь неожиданного развития событий, я легонько стукнул по булыжнику. К игре я уже привык и мог по прикосновению оценивать твердость предмета. Ощущение, передавшееся сейчас моей руке, соответствовало состоянию совсем чуть-чуть до бессмертного объекта. Ну да, это невозможно. Придя к такому выводу, я повернулся к наставнику, чтобы отменить квест. Однако, прежде чем я успел раскрыть рот... «Пока камень не расколот, тебе надлежит не покидать гору. Для соблюдения этого правила ты будешь носить метку». Выплюнув эти слова, наставник извлек из запазухи Доги нечто странное. В левой руке у него оказался маленький горшочек, а в правой — толстая и изящная кисть. Плохое предчувствие. Мне показалось, что это словосочетание, написанное трёхмерными буквами, повисло у меня над головой, потому что плохое предчувствие пронзило каждую клеточку моего тела. А, я передумал в этом участвовать! Рука наставника мелькнула с невероятной быстротой. куда быстрее, чем я успел бы произнести эти слова. Кисточка нырнула в горшочек, а потом уйма краски шлеп-шлеп-шлеп оказалась у меня на лице. В это самое мгновение я понял, почему у Арго усы. Она наткнулась на этого старикана в самом начале бета-теста и приняла его квест. Старикан сказал ей расколоть этот же самый камень, И нарисовал на ее лице граффити. Вот эти три уса на каждой щеке. Ха! Недостойно завопил я, отдернувшись и встретился глазами Сарго, стоящий чуть подаль. На лице девушки читались жалость и сочувствие. Но в то же время с трудом сдерживаемое желание расхохотаться. Как только кисть перестала атаковать мое лицо, я принялся поспешно тереть его обеими руками. Однако краска, похоже, была сверх сохнущая. На руках у меня ничего не осталось. Наставник посмотрел на меня, кивнул и произнес убийственные слова, которые я уже предчувствовал. Эта метка не может быть смыта. пока сей камень не будет разбит и обучение не будет завершено. Я верю в тебя, мой ученик. Затем он развернулся, ушел в хибарку и закрыл за собой дверь. Секунд десять я стоял столбом, потом взглянул на Арго, по-прежнему смотрящую на меня со сложным выражением лица, и поинтересовался у нее. Ясно. Арго, Ты взяла этот квест во время бета-теста. И не смогла его пройти, да? И поэтому тебе пришлось играть с этим рисунком на лице до конца теста. Из-за этого и появилась крыса, торговец информацией. И сейчас, когда игра открылась официально, ты решила сохранить имидж с помощью макияжа. Все правильно? Отлично! Прекрасная логика! Крыса хлопнула в ладоши, потом продолжила. «Здорово же, Киба! Ты в результате получил информацию, и почему у меня усы, и про дополнительный навык! Чтобы это отметить, я тебе еще кое-что скажу! Этот камень — настоящий демон!» Я примерно так и думал. Борясь с желанием рухнуть на землю, я ухватился за тоненькую соломинку надежды и спросил Арго. «Эй!» «А метка на моем лице такая же, как твои усы?» а, она... совсем другая» «Ага... и как же она выглядит?» «Может, она не слишком заметная?» «Или заметная, но клёвая, и я смогу нормально жить, нося ее на лице» Арго целых три секунды смотрела на меня «Самому мне не хватало смелости глянуть на собственное отражение в роднике» «И потом ответила...» «Ну, ладно» Это можно выразить одним словом. киримон. У Арго возникла ассоциация с котом Дороэмоном. За главным героем популярной манги и аниме. И тут у Арго, похоже, кончились силы терпеть. Она рухнула на землю и принялась кататься, дрыгать ногами и хохотать. И это продолжалось и продолжалось. На три дня я застрял на этой горе. Потом какими-то неимоверными усилиями мне удалось таки раздолбать этот камень. Хорошо, что я заранее пообещал Арго не злиться на неё.